ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ У всех детей есть домашние животные. У всех, кроме меня. Опять завел свою любимую песню Вася. «У тебя же были морские свинки, попугаи, черепаха, у утята, кролики», напомнила бабушка. «Они были на даче». Они дачные животные, а домашние – те, кто живет дома. Их у меня никогда не было. Каждое лето бабушка заводила для внука питомцев. Каждую осень она отдавала их в добрые руки. Правда, не все доживали до осени. Многие предпочитали покончить жизнь самоубийством или умирали без предупреждения. Подросшие утки с кроликами благополучно переехали к местным фермерам. Черепаху отдали соседу по даче. По окончании первого класса Вася получил на лето задание читать художественную литературу, выучить таблицу умножения и вести дневник наблюдения за живой природой. Объектом наблюдений стали свежекупленные морские свинки. Свинку мальчика назвали флажок потому что он трехцветный, как флаг Германии. Хотя в зоомагазине его звали Билайн. Свинки-девочки дали имя то ли Кошмарик, то ли Ужастик. «Что ж, она такая страшненькая?» — спросила бабушка у продавщицы. «Ничего, подрастет и выправится», — ответила продавщица. «Девочки, они такие». Но эта свинка как была страшненькой, так и осталась. Годы, а точнее месяцы, ее не украсили. Девочка много ела и наела себе попу. Впрочем, она обладала добрым, покладистым нравом. Ну, а прокинули кормушку ей на голову, с кем не бывает. Вася все ждал, что девочка наконец сделает то, что должна. Родит свиняток. Он уже ее и уговаривал. И выяснял у бабушки, как поспособствовать процессу и брал свинок в две руки и тыкал их носами, чтобы целовались. как так к бабушке зашел сосед поздороваться. «Здрасте, дядя Юр!» — сказал Вася. «Здравствуй! Кто это у тебя?» — спросил дядя Юра. «Морские свинки!» «А у меня в детстве хомячки были». они приносили потомство?» — поинтересовался Вася. «Нет», — грустно ответил дядя Юра. Юре было лет двенадцать и его живо интересовал процесс опыления, оплодотворения и всего прочего. На лето ему дали хомячка из школьного живого уголка. Мальчика. Юра пошел в зоомагазин и, разбив копилку, купил хомячку подружку, чтобы тот не скучал. Целый месяц Юра мучил питомцев, сажал их друг на друга и так и эдак, но ничего не получалось. То есть они совершали все необходимые действия на радость Юре, но потомство не производили. Юра изучил повадки хомячков. Один, магазинный, был спокойный, даже флегматичный, домовитый и запасливый. Другой, школьный, разбрасывал корм, какал где ни попадя, повизгивал и скандалил. Иногда он забирался наверх клетки, цеплялся лапками и, дождавшись момента, плюхался на голову своей соседки. Соседка отряхивалась и кряхтела, чтобы в клетке навели порядок. Однажды к Юре пришла одноклассница и сказала, что он дурак. Хомячки – мальчики. Юра начал доказывать, что одна из них точно девочка. Они же и живут, как семья. Одноклассница хмыкнула и сказала, что Юра точно дурак. Ничего в жизни не понимает. Мужчины тоже иногда вместе живут. Хомячки жили еще долго и счастливо, и умерли в один день. Юра вынес их на солнышко погреться и не уследил. Солнечный удар у одного, разрыв сердца у второго. Юру с тех пор мало что могло удивить. Он верил в любовь с первого взгляда, в присказку стерпится-слюбится и опасался прямых солнечных лучей. Васины морские свинки ели, росли, переехали в новую большую клетку, но потомство не производили. Мальчик сидел, мрачно глядя на клетку, когда к нему в гости пришел друг Сашка с соседнего участка. Сашка был мрачен. «Ты чего тут делаешь?» — спросил Сашка, садясь на траву рядом с Васей. «Думаю, почему свинка-свиняток не хочет рожать?» — ответил Вася. «А ты чего?» — «У меня сестренка плачет. Надоело уже», — пожаловался друг. Сашка рассказал, что сестру только что привезли из больницы. Свеженоворожденную. Вот она и плачет все время и мешает Сашке спать. «А как она родилась?» – заинтересовался Вася. Папа уехал в командировку, потом вернулся, а потом она родилась. «Она долго уехал?» – уточнил Вася. «Не помню. Лучше б не уезжал, тогда бы и ее не было», – мрачно заявил Сашка. Вася обрадовался. Он решил отправить флажка в командировку. Флажок к тому времени отрастил такой живот, что застревал в дверце клетки. Вася кое-как вытащил его и посадил в таз. Девочка-свинка вместо того, чтобы волноваться и искать пропавшего супруга, принялась есть, а потом завалилась спать. Вечером Вася запихнул командированного назад, в клетку, а утром побежал проверять наличие свиняток. Увы. Бабушка, давай кого-нибудь заведем, попросил Вася. А кого ты хочешь, уточнила бабушка. Того, кто потомство дает. Я даже не знаю. Я знаю. Птичек, попугаев. Я их говорить научу и попрошу птенцов родить. В выходные бабушка с внуком поехали покупать птичек. Вася потребовал троих. Одного самца и двух самочек. Чтобы наверняка птенчики получились. Для попугаев купили клетку, корм и попугайские игрушки. Несколько дней Вася был занят делом. Учил птиц говорить. Птицы возмущенно чирикали. В гости пришел невыспавшийся угрюмый Сашка. — Че делаешь? — спросил он. — Учил их говорить. — А че, свинки? — Ничего, с командировкой не получилось. — Бывает, — заметил Сашка. Они стояли и смотрели на попугаев. — Скажи привет, скажи Вася, скажи Кеша, скажи Сашка, — повторял Василий. — Ты не так их учишь, — сказал Сашка. — А как надо? — Не знаю точно, но моя мама берет сестру на руки и сюсюкает. — Надо их вытащить из клетки, — решил Вася. — А кого учить будем, мальчика или девочек? — Не знаю. Мама говорит, что девочки быстрее говорить начинают, — заметил Сашка. — Тогда девочку, — решил Вася. Он поймал попугайху и сжал в кулаке. «Скажи, Вася! Скажи, Сашка!» Поднеся несчастную птицу ко рту, громко повторял Василий. «По-моему, она немая», — задумчиво проговорил Сашка. «Это как? Не умеет говорить. Или маленькая, как моя сестра. Твоя птица только чирикает, а моя сестра только орет», — тяжело вздохнул Сашка. Вася стал запихивать птицу назад в клетку. «Не влезает!» – бормотал он. «А ты ее за лапы возьми!» – посоветовал Сашка. «Моя мама, когда сестру одевает, за ноги берет!» Вася зажал лапки бедной попугайхи и запихнул в клетку. Мальчики побежали играть. На следующий день, когда Сашка пришел в гости, Вася опять стоял перед клеткой. «Заговорили?» – спросил Сашка. «Не-а». — ответил Вася. — Смотри, что у нее с лапой. Попугайха никак не могла усесться на жердочку. — Сломала, — констатировал Сашка. — А что делать? — Когда я руку сломал, мне гипс сделали А попугаем гипс делают? — Не знаю. — А из чего тебе делали? — Не помню, он твердый был. Я им дрался. Стукнешь кого-нибудь по башке — шишка будет. — А если пластырь наклеить? — Не, пластырь мягкий. Вася сбегал на кухню, открыл шкаф, где у бабушки лежали лекарства, и выгреб все на стол. «Вы что тут делаете?» — зашла на кухню бабушка. «Мы хотим попугайхи гипс сделать», — объяснил Вася. «А ну-ка, марш отсюда, выдумали тоже», — рассердилась бабушка. «Оставьте птицу в покое, идите вон свинок морских покормите». А через несколько дней попугайха умерла. О том, что она умерла, догадался Сашка. Он пришел к другу очень рано, сестра плакала. И мальчик сначала слонялся по дому, мешая маме, а потом ушел к соседям. Но не будил их, а стоял в коридоре и смотрел на клетку. Вася вышел в пижаме. «Привет», — сказал Сашка, — «привет». У тебя попугая умерла. Надо было гипс сделать «Надо бабушку позвать». «Зачем?» Она скажет, что попугаяха уснула, а потом, когда мы не будем видеть, выбросит и скажет, что улетела. — Откуда ты знаешь? — Взрослые всегда так делают, не хотят детей расстраивать. Давай ее лучше похороним, как положено. — А как положено? — испуганно спросил Вася. — Ну, у тебя есть коробка ненужная? — Не знаю. — Значит, нужна коробка, и яму нужно вырыть. — А ты откуда знаешь, что делать? — с уважением спросил Вася. — Знаю. У меня дед умер, мы на похороны ездили. Ничего сложного. Главное, яму вырыть, чтобы коробка поместилась. — Из-под роботов подойдет? — спросил Вася, вытаскивая коробку. — Подойдет, — кивнул Сашка. Яму они решили вырыть рядом с забором. Сашка говорил, что лучше на клумбе с цветами. Его деда цветами на кладбище завалили. Но Вася не рискнул разорять бабушкин цветник. Яму рыл Василий на правах хозяина. «Хватит — Хватит? — спрашивал он друга. Еще глубже, — отвечал Сашка, который сидел рядом, наблюдал за работой и жевал травинку. «Хватит — Хватит? — спрашивал Вася. — Рой, рой! — руководил Сашка. — Все, сам рой! — бросил лопату Вася. — Я устал. Сашка дорыл яму и торжественно положил туда коробку из-под робота, в которую они запихнули попугаяху. «А дальше что?» – спросил Вася. «Надо зарыть». Зарывать было легче, чем рыть яму. Они быстро набросали земли и сели рядом. «Все?» – с надеждой спросил Василий. «Нет, надо постоять и цветы положить. И это, фотография попугаяхи у тебя есть?» «Зачем фотография?» – не понял Вася. «Нужна», – со знанием дела ответил Сашка. «Нет». «А так нельзя?» «Не положено». «И что?» Отрывать теперь? Я не буду. Сашка почесал коленку и предложил. Давай другую попугаюху сфотографируем. Они все равно похожи. Давай, обрадовался Вася и побежал за мобильным телефоном. Они с Сашкой побежали фотографировать попугаюху. Но попугай все время лез в кадр и мешал. Что вы тут делаете? Вышла из комнаты бабушка. Фотографируем, дружно ответили мальчики. «Ну-ну». «Отойди немножко», — просил попугая Вася. «Мешаешь!» Но все равно на фотографии получались оба попугая. «Ладно, и так сойдет», — махнул рукой Сашка. «И что теперь?» — спросил Вася. «Теперь надо фотографию распечатать и прибить к деревяшке, и на могилу поставить». «Как я ее распечатаю?» «Не знаю». «Да ну ее! Пойдем на великах кататься», — предложил Вася. — Пойдем, — согласился Сашка, — но по дороге цветок положим. — Ладно. Они положили на холмик цветок и укатили на велосипедах. — А где попугаеха? — спросила в обед у Васи бабушка. Василий подробно рассказал, как прошли похороны. — Так это вы мою любимую розу обломали, — ахнула бабушка. — Сашка сказал, что нужен самый дорогой цветок, иначе будет неудобно перед родственниками, — объяснил Вася. — Перед чьими родственниками? — схватилась за сердце бабушка. — Не знаю, — весело ответил Василий, уминая куриную ногу. Когда сдохли морские свинки, а они сдохли в один день совершенно без всяких причин, бабушка решила обойтись без церемонии погребения. Они с внуком и дедушкой были на рынке, где купили, помимо фруктов, овощей, новый автомат. Василий, не забегая домой, умотал к другу демонстрировать возможности оружия. Бабушка шла мимо клетки и сначала даже не заметила, что свинки уже того, откинулись. Вася заметил исчезновение свинок через два дня. — А где флажок с кошмариком? — удивился Василий. — Пионеры забрали, — спокойно ответила бабушка. — Какие пионеры? — не понял мальчик. — Из лагеря. — Попросили в живой уголок. Ты же все равно уедешь. Не дрогнув бровью, сказала бабушка. Вася задумался. Мыслительный процесс был на лице. Вася искал подвох, но все было чисто. Пионерский лагерь через дорогу. По утрам Василий вставал под горный гимн, раздававшийся из динамиков. «Пионеры тоже не выдумка. Они с Сашкой бегали на футбольное поле смотреть матчи между отрядами». Опять же про живой уголок рассказывал дядя Юра. Пришел в гости Сашка. Вася рассказал ему о событии. Сашка, внук КГБшника, задумался. Думал долго. «Надо опросить», — заявил он. «Кого?» — не понял Вася. «Пионеров», — решительно заявил Сашка. «Кого?» Опять не понял Вася «Да детей!» — раздраженно ответил Сашка «А что значит опросить?» — спросил Вася «Спросить, правда ли они забрали свинок?» «Я не пойду» «Пошли вместе» Бабушка, которая слышала этот диалог, занервничала Внук КГБшника пошел в дедушку И внешностью, и дотошностью Это все отмечали Сашка посмотрел на бабушку Бабушка посмотрела на Сашку «Идите, спрашивайте». Бабушка пристально и спокойно посмотрела Сашке в глаза. Она брала его на понт. В этом Васиной бабушке знатной картежнице не было равных. Сашка замялся. «Ну, — сказал он, — такое возможно». Бабушка кивнула. «Нет, да деда ему далеко. Тот так быстро не покупался». Бабушка вспомнила Сашкиного деда. Мужик был что надо. Бабушка и не знала, что дед Сашки умер. Если бы не попугайха, и не узнала бы. Никто не сказал. Бабушка шмякнула перед мальчишками тарелку с пышками и села пить кофе. Мальчишки уплетали пышки, а бабушка вспоминала. Они не разговаривали с Сашкиным дедом последние два года. После того, как бабушка обыграла его в шахматы. Играли на коньяк три месяца. Бабушка выиграла. Сашкин дед принес бутылку армянского коньяка из старых запасов и после этого слег в больницу. А еще через месяц умер. Бабушка долго себя корила и коньяк пился тяжело. Надо было поддаться или протянуть партию, но нет, выиграла и лишилась лучшего партнера в своей жизни. Бабушка учила играть в шахматы внука и Сашку, но мальчишкам было неинтересно. То, что Вася не Каспаров, бабушка поняла давно, но на Сашку надежды были. Бабушка испытала двойное разочарование, когда мальчишки, устав, схватились с шахматной доски коней и стали биться ими, как будто играли в солдатиков, с криками «Вот тебе! Вот тебе!». С тех пор они играли только в дурака. Бабушка давно заметила, у внука фотографическая память. В нее пошел, запоминает карты и пытается жухлить. Но она ничего не могла с собой поделать. Поддавалась Сашке, делала все, чтобы тот не переживал проигрыш. Боялась. Оставшихся в живых птиц Вася хотел забрать домой в Москву. Но Васины родители были категорически против. Друзья страдали вместе. Сашке тоже запрещали заводить домашних животных из-за маленькой сестренки. — У тебя хоть понятно, почему? — жаловался другу Вася. — А у меня ни животных, ни сестренки. Совершенно непонятно. — Это они специально сестренку завели, — выдавал собственную версию Сашка. — Я папу уже уговорил на собаку. Оставалось только маму уговорить. А она взяла и родила эту. Пришло время возвращаться домой. Вася уезжать не хотел. Сашка оставался на даче еще на неделю. «Что я там буду делать?» — кричал Вася. «На массаж ходить, к школе готовиться», — объяснила Васина мама. «У меня там даже домашних животных нет!» — возмущался Вася. «Ничего, через неделю приедет Сашка». Вася с Сашкой были соседями и по дому. «Ну ладно», — сквозь зубы согласился Вася. На массаж, прописанный врачом во избежание сколиоза, надо было ходить в медицинский центр. Вася ерзал на столе. Ему было скучно лежать вниз головой и расслабляться. «Вася, лежи спокойно», — призывала мама. Массажистка посмотрела на пациента, ушла в другой кабинет, принесла банку и плюхнула ее на массажный стол перед Васиным носом. «Кто это?» — испугался Вася. «Фу, какая гадость», — сказала мама. «Это не гадость, это пиявки», — ответила массажистка. После этого Вася очень полюбил ходить на массаж. Маме тоже стало легче. У нее было сорок минут на то, чтобы сбегать в аптеку и в магазин. Каждый раз массажистка тетя Ира рассказывала Васе про пиявок. Он смотрел на банку и слушал. Прибегавшая из магазина мама, слушая эти рассказы, закатывала глаза и содрогалась. «А где у них голова? А где хвост?» – спрашивал Вася. «Голова там, где тонко, а хвост, где толсто», – отвечала тетя Ира. «А как они передвигаются?» «У них присоски. Они присасываются. Так крепко, что не отдерешь». «А зачем они?» «Они лечебные. Их ставят на больное место». «А на шишку можно?» «Можно». И что будет? Шишка пройдет. А на голову можно ставить? Можно. Тогда голова пройдет. А как они лечат? У них есть три челюсти. Они кусают и сосут кровь. Пиявками еще в древности лечили. Знаю, знаю, дуримар ими лечил. Мама вздыхала и убегала в аптеку. После одного из сеансов Вася вышел из кабинета, крепко обняв банку. «Пиявочки мои дорогие, мои золотые!» — напевал мальчик. В банке сидели три пиявки. «Что это?» — ужаснулась мама. «Это пиявки мои, домашние!» — радостно объявил сын. «И что с ними делать?» — испугалась мама. «Я у тети Иры все узнал. Я умею за ними ухаживать!» По дороге домой Вася рассказывал маме об уходе за домашними пиявками. Им нужно менять воду, только нельзя наливать обычную из-под крана. Тетя Ира говорит, что так пиявок убивают после того, как они укусят. Под кран и все, пиявка мертвая. Ты же будешь на заправке? Попроси там дистиллированную воду, она пиявкам нравится, или ту, которую мы пьем из бутылок. А кормить я их своей кровью буду, невесело уточнила мама. — Нет, зачем? Ты им глюкозу купишь. Они глюкозу едят в таблетках. И еще им нужна другая крышка, чтобы они дышать могли. Возьмешь шило и сделаешь дырки. Еще они не любят света. Им лучше в темноте жить. Мама зашла в аптеку и купила глюкозу. Сделала шилом дырки, поменяла воду. Было решено, что пиявки будут жить в Васиной комнате под столом. Уже вечером мама лежала на диване и смотрела телевизор. Вася никак не мог заснуть. Все проверял, как там его пиявки. «Васенька, ложись уже», — попросила мама. «У меня так голова болит, просто раскалывается». Василий кивнул и ушел в комнату. Он подошел к лежащей маме тихо, в руках держал открытую банку и пытался отклупнуть от стенки присосавшуюся пиявку. «Ты что делаешь?» – испугалась мама. «Лежи спокойно. Больно не будет», – ответил мальчик. «Они, прежде чем кровь высосать, обезболивающие тебе впрыснут. Я тебе ее на голову поставлю». «Да отлепляйся ты уже!» – сказал он пиявке. «Нет, не надо!» – замахала руками мама. «Ну что ты, как маленькая, тетя Ира, по сто штук за день ставит, и ничего, никто не жалуется, а я тебе всего одну!» «Кстати, где у нас бинт?» зачем тебе голову надо забинтовать тетя ира сказала что кровь несколько дней из головы будет идти вася оставь пиявок в покое закричала мама иди уже спать голова у меня прошла ну даже удивился мальчик быстро действует я ее еще не достал сеансы массажа продолжались тетя ира продолжала рассказывать о пиявках Вася внимательно слушал и на практике проверял услышанное. Так тетя Ира рассказала, что пиявки очень метеозависимы, то есть очень на погоду реагируют. «Как моя мама», — кивнул Вася, — «она, как пиявка, тоже реагирует». Придя домой, Вася устраивал пиявкам смерч, раскручивая банку, и дождь подставляя их под душ. Мама, в принципе, была рада, сын был занят, обложен энциклопедиями, в которых вычитывал новые сведения о пиявках, чтобы поделиться знаниями с тетей Ирой. Воду в банке мальчик менял сам, сам же их кормил. Мама даже смирилась с такими мирными домашними животными. Однажды ночью мама проснулась от того, что по квартире ходил папа. «Ты чего не спишь?» — спросила она. «Слышишь звук?» — сказал папа. «Не пойму, что это?» Папа вообще плохо спал. Его беспокоили форточки, скрипящие двери, сквозняки, лунный свет из окна, комары. Никому, кроме папы, все это спать не мешало. Мама вообще не удивлялась, когда просыпалась ночью и не видела рядом папы. Наверняка пошел проверять, закрыта ли дверь. Впрочем, папины фобии были даже полезны. Когда Вася был маленьким, папа вставал по ночам и укачивал сына. Когда Вася подрос, папа водил его ночью в туалет. — Ты все равно не спишь, — говорила мама и поворачивалась на другой бок. Только на этот раз папа бродил по квартире слишком долго. Он открыл и закрыл форточки, проверил дверь, поставил антикомаринное устройство, хотя комаров давно уже не было. — Я ничего не слышу, — сказала мама. — Как не слышишь? Послушай, — настаивал папа. Мама прислушалась. Никаких звуков. «Может, тебе капельно капать или таблетку дать снотворную?» — предложила мама. «Да я точно слышал! Я же не сумасшедший!» «Конечно, не сумасшедший! Ложись!» Папа лег. Только мама начала засыпать, как папа ее растолкал. «Вот опять! Этот звук! Послушай!» Мама не хотела спорить и села в кровати. «Ничего!» ни единого звука. «Может, соседи?» предположила мама. «Ей очень хотелось спать. Или все-таки дать таблетку?» «Нет, я узнаю, что это за звук», решительно сказал папа и отправился бродить по квартире. «Как хочешь», сонно сказала мама и опять попыталась уснуть. Она уже уснула, но папа ее опять разбудил. «Что это?» гневно спросил он. «Где?» — не поняла мама. — Там, у Васи, в комнате. — А что там? — Там, под столом, в банке что-то. Оно и издает звуки. — А, это пиявки. Мы разве тебе не говорили? — Кто? — Пиявки. Медицинские. Ира подарила. — Какая Ира? Папа уже не шептал, а говорил в полный голос. — Массажистка устала, — начала объяснять мама. — Мы ходим на массаж. Ира занимается герудотерапией. Подарила Вася пиявок. Они глюкозой питаются. Ты был на работе, поздно вернулся. Вот мы и забыли тебе рассказать. Ложись. Я не понял. Папа ложиться не собирался. Вася ставит пиявок. А почему они у него под столом? Так надо? Нет. Вася массаж делают. А пиявки под столом живут. Вася же хотел домашних животных. Какой ужас. Дурдом схватился за голову папа. «В доме пиявки!» «А почему они чпокают?» «Я стоял и слушал. Точно они!» «К дождю или к перемене погоды», — сказала мама. Она очень хотела спать. «К какому дождю?» — почти закричал папа. «При тут дождь?» «Метеозависимость». «У кого?» — закричал папа. «У пиявок. Они все чувствуют. Если прыгают, дождь завтра будет или похолодает». — Они не прыгают, — сердито сказал папа. — Они чпокают. — Ну и пусть чпокают. Тебе жалко, что ли? Они мне спать мешают. — Никому не мешают, а ему мешают, — рассердилась мама. Папа еще долго кричал о том, что пиявки в доме — это ненормально. Мама с усилием открывала глаза и делала вид, что слушает. — Тогда давай купим собаку, — сказала мама. «Какую собаку?» — испугался папа. «Ну, вместо пиявок. Вася же просит животное. Не нравятся чпокующие пиявки. Давай купим писающую и лающую собаку. Будешь с ней в шесть утра гулять». Мама знала, что нельзя так поступать с папой. Но ей очень хотелось спать. Папа обиделся, еще немного попыхтел и вроде бы уснул. Утром мама проснулась от крика о орал папа убери их папа тоже проснулся не по доброй воле а от взгляда открыл глаза и увидел перед собой то ли червяка то ли гусеницу вася держал банку прямо перед папиным носом и ждал когда тот проснется не кричи строго проговорил вася они не любят громких звуков а я не люблю пиявок закричал папа «Что вы орете?» — спросила разбуженная мама. «Папа, у тебя что-нибудь болит?» — ласково поинтересовался Вася. «Голова у меня болит!» — закричал папа. «Я всю ночь не спал. Глаз уже дергается!» «Отлично!» — обрадовался Вася. «Что значит «отлично?» — не понял папа. «Ничего, все нормально!» — объяснила мама. «Он тебе сейчас пиявку на глаз поставит». «Что?» — закричал, как резанный папа. — Куда поставит? Кого? — Или на голову, — добавила мама. — Они от бессонницы тоже помогают. Папа выскочил из постели, как ужаленный, и закрылся в ванной. — Облом, — сказал Вася. — Мама, зачем ты ему рассказала? — Надо было неожиданно. — Ага. А потом у него инфаркт будет. — От твоей неожиданности, — ответила мама. Папа все утро был напряженный, даже чашку с чаем уронил и ошпарился, и быстро убежал на работу. Они ему не понравились, — огорчился Вася. Он просто боится, — стала успокаивать сына мама. Ты же знаешь, он даже пчел боится, и жуков. Надо им воду поменять. Вася подошел к раковине. Тетя Ира научила его менять воду, сливать, подставляя крышку, на всякий случай чтобы пиявки в раковину не уплыли. Но одна пиявка все-таки шмякнулась в раковину. Вася попытался ее взять и положить обратно в банку, но пиявка присосалась к раковине и не отдиралась. «Мама, мама, помоги мне!» — закричал Вася. Мама боролась сама с собой. Либо взять пиявку в руки, либо потом успокаивать рыдающего ребенка. В том случае, если пиявка уплывет в водопровод. Взять было проще. «Ты бери там, где у нее хвост!» — посоветовал мальчик. «Откуда я знаю, где у нее хвост?» Мама нервничала, поэтому кричала. Наконец ей удалось отодрать пиявку от раковины. «Давай банку!» — велела мама. Но пиявка присосалась к пальцу и не собиралась вытряхиваться. «Ай! Она меня укусила!» — закричала мама. «Здорово!» — обрадовался Вася. «И что ты чувствуешь?» «Больно!» — кричала мама. «Не может быть!» — авторитетно заявил мальчик. Тетя ей рассказала что это совсем не больно. «А мне больно!» — кричала мама и дергала рукой. Наконец пиявка свалилась в банку. «Испугалась, бедненькая!» — ласково спросил Вася. «Конечно, испугалась!» — ответила растроганная мама. «Да я не тебя. Я пиявку спрашиваю!» — сказал ребенок. У мамы из пальца шла кровь. Когда вечером с работы пришел папа, мама сказала, что он должен помыть посуду. Она не может, у нее палец перебинтован. — Ты порезалась? — спросил папа. — Пиявку из раковины доставала, — ответила мама. — Папа от ужаса перемыл всю посуду, включая сковородки. На следующий день мама показала палец тете Ире. — Вот. Если ты не расскажешь ему что-нибудь безобидное, Он рано или поздно захочет их накормить моей кровью. Тетя Ира кивнула. — А ты знаешь, что пиявки любят слушать музыку? — спросила Ира у Васи. — А какую? — радостно спросил Вася. Мама сделала тете Ире строгое лицо. — Им нравится классическая музыка и джаз, — сказала тетя Ира. Мама удовлетворенно кивнула. Вася всю дорогу до дома решал, что поставить послушать пиявкам. Он перебрал все диски и врубал музыку на полную мощность. «Мама, они танцуют!» — радостно сообщал Вася. С дачи приехал Сашка. Они договорились встретиться в парке. «Я подарю Сашке пиявку!» — сказал Вася. «Только сам ее будешь отлеплять!» — ответила мама. Вася достал маленькую бутылку с питьевой водой и посадил туда одну пиявку. Подарок вместе с упаковкой глюкозы торжественно вручил другу. На следующий день Сашка пиявку вернул. «Мама не разрешила», — грустно сказал Сашка. «Почему?» — спросил Вася. «Сам не знаю. Я ведь хотел как лучше. Сестра кричала, ей пиявку показал. Она еще больше кричать стала. А потом я хотел ей на живот ее поставить. Мама говорила, что у сестренки живот болит. А тут мама пришла и так закричала, что у меня в ушах зазвенело». А потом еще подзатыльник отвесила. — Вот, забирай. — Хочешь, я буду тебе на улицу ее приносить, — предложил Вася. — Это будет твоя пиявка, только она жить будет у меня. — Хочу, — обрадовался Сашка. — А что они еще делают? — Они музыку любят. — Круто! — А какую? — Классическую. И еще какую-то. Я забыл, как называется. — А на мобильном телефоне любят? — Не знаю. — Давай проверим. Мальчики приложили к бутылке телефон. «Ничего», — сказал Сашка. «Ничего», — подтвердил Вася. «Наверное, не слышат», — сказал Сашка. «Давай сами споем». Мальчики поставили бутылку, отвинтили крышку и по очереди стали петь, точнее, орать песни, приложив рот к горлышку. «Жили у бабуси два веселых гуся, облака белокрылые лошадки». «Осторожно! Она ползет! Не проглоти ее!» – закричал Вася. «А что будет, если проглотишь?» – спросил Сашка. «Не знаю. Надо узнать». «А как?» «Надо, чтобы кто-нибудь ее проглотил». «Кто?» «Ну, например, Боря». Боря был местной бездомной собакой, которую кормили жильцы дома. Боря жил в подвале, страдал как минимум второй степенью ожирения и в еде был разборчив. «Ага». — Так ты его и заставишь, — сказал Вася. — А вдруг она горькая? — А мы пиявку замаскируем, — предложил Сашка. — Давай ее в шоколадку запихнем. Шоколад сладкий, он не заметит. — Жалко, — сказал Вася. — Кого? — не понял Сашка. — Шоколадку и пиявку. — Слушай, я подумал, что не надо пиявку есть. Мы же не знаем самого главного. — Чего? — удивился Сашка. Чего — Чего-чего? Как они размножаются? Вот чего. — Слушай, это лучше не узнавать, — сказал серьезно Сашка. — Поверь мне, только хуже будет. — Вот моя мама размножилась с сестрой. Я теперь мучаюсь. — Но они же не человеки, а пиявки, — не сдавался Вася. — Сам узнавай про размножение. А я буду им устраивать землетрясение, торнадо и смерчи. — Интересно, выживут? Вечером мама легла в постель и наткнулась на что-то круглое и теплое. А, -а, -а, а выскочила из кровати мама. Она сдернула одеяло и увидела банку с пиявками. «Вася!» — закричала мама. «Что здесь делают пиявки? Убери их сейчас же!» «Мама, ты должна их высидеть!» — сказал Вася. «Что я должна сделать?» «Высидеть! Ты же мама!» «А это могут сделать только мамы. У них же бедненьких нет мамы. Ты их высидишь, и они...» пиявочек родят. «Они же не цыплята, а я не курица». «Логично», — согласился ребенок. «Но вдруг получится. Понимаешь, я не знаю, как они размножаются и должен испробовать все способы». «Я тоже не знаю, как они размножаются, но только не высиживанием. Забери банку немедленно. И вообще, открой энциклопедию и прочитай». «Я читал». «Там нет об этом», — грустно сказал Вася. «Посмотри в другой». «Слушай, «А можно я тебе померю банку?» «Куда померишь?» «Но живот. Может быть, они из живота родятся, как дети?» «Вася!» – закричала мама. Потом она подумала немножко и сказала. Вспомнила. Пиявки, по идее, и кринки должны откладывать, как рыбы. Где-нибудь в торфе или или, не знаю. В общем, в болоте. А у нас домашнего болота нет. Так что пусть живут втроем, без потомства». «Мама, без потомства — это не жизнь!» — заявил Вася. «О, господи!» — воскликнула мама. Вася поделился своей проблемой с Сашкой. «Да болото устроить не проблема!» — сказал друг. «Но я все-таки против потомства. Оно только ест и кричит. А я памперсы подавай!» «А как устроить болото?» — спросил Вася. «Давай земли в парке нароем, водой из пруда зальем и пусть тебе гниет». — Здорово! — восхитился Вася. — А где будет болото? — В ведре. У сестры этих ведер полно. Зачем ей? Она же еще даже не ползает. Мы одно возьмем, она даже не заметит. Мальчики нарыли земли, залили водой из пруда и принесли домой квасе гнить. Вася поставил ведро под раковину за тазом с моющими средствами, целлофановыми пакетами и банками. Это ему Сашка посоветовал спрятать понадежнее, чтобы мама не нашла, а то точно выбросит. Прошло несколько дней, и Вася с Сашкой забыли про пиявок и болото Они устраивали гонки на велосипедах по секундомеру. Прошло много дней, если уж быть честными. «Чем пахнет, не пойму», — спрашивала мама, заходя на кухню. Она уже помыла холодильник, выбросила сгнивший лук из ящика, Перебрала картошку, отмыла все полки в шкафу, а запах все равно стоял. — Чем пахнет? — спросил папа, когда вернулся с работы и сел ужинать. — У нас кто-то умер и разложился? — Сама не знаю, уже все помыла, — пожала плечами мама. Может, канализация или от соседей? — Ты точно везде смотрела? — Точно. — Но так же невозможно жить. Папа встал из-за стола и сам стал заглядывать во все углы. Обнюхал холодильник, ящики, но так и не определил источник запаха. Они с мамой обнюхали ванную и все комнаты. Мама перемыла полы во всем доме. Все равно пахло. «Что ж такое?» — возмущался папа. Мама от отчаяния забрызгала всю квартиру освежителем воздуха с запахом розы. От этого папа чуть сознание не потерял. «Что ты сделала? Тут же задохнуться можно!» В квартире стоял аромат стухшей в вазе воды. Папа открыл все окна настиж проветривать. Мама сидела, закутавшись в плед, и стучала зубами. «Может, хватит?» — спросила она. «Я замерзла». «Не хватит», — ответил папа. Когда папа закрывал окна, он ударился о подоконник и так расцарапал себе руку оконной рамой, что маме пришлось вылезти из пледа и бежать за зеленкой. Одной рукой она держала папину руку, чтобы он не дергался, а другой — бутылек с зеленкой. Естественно, папа закричал «Ой-ой, больно!» и дернул рукой. Естественно, мама разлила зеленку на ковер. «Что же это такое?» — закричала она. «Мамочка!» — вышел из своей комнаты, закутанный в одеяло Вася. «Это болото!» Он смотрел, как родители бегают по квартире, нюхают, заливают все освежителем воздуха. Он держался до последнего, но папина раны и залитый зеленкой ковер были уже слишком. Вася решил признаться, хуже уже не будет. «Какое болото?» — спросила мама. «Для пиявок, чтобы они потомство принесли. Ты же сама сказала, что они в болоте размножаются. Вот я и сделал болото, оно уже готово. Там под раковиной». «Я же там смотрела». «Там ничего нет», — охнула мама. «Просто я хорошо его спрятал», — сказал Вася. Он вытащил детское ведерко. Источник запаха. «Какой ужас!» Мама зажала нос рукой. «Это нам ужас, а пиявкам понравилось бы», — грустно сказал Вася. Он знал, что мама ведро выбросит. «Надо это выбросить. Вынеси на улицу». «Да...» «Не будет у меня потомства». «Не маленьких пиявочек», — горевал Вася. Началась учеба. Вася потерял интерес к пиявкам, зато заинтересовался девочками. С дачи позвонила бабушка. «Васенька, спроси у учительницы, вам в класс не нужен попугай вместе с клеткой, а то он у меня замерзнет здесь на даче». «Хорошо, спрошу», — пообещал Вася. Мама спросила у учительницы про попугая. «А почему он один? Куда второй делся?» «Улетел», — сказала бабушка. «Что делать с попугаем?» — спросила мама папу. «В школу его точно не возьмут. Может, тоже отпустить полетать?» — предложил папа. «А Васе что скажем?» Папа пожал плечами. Бабушка позвонила на следующий день и сказала, что спрашивать про попугая не надо. Птица не пережила первых заморозков и окочурилась. Бабушка при этом утверждала, что клетка стояла в ее комнате, где было натоплено. И совершенно непонятно, почему бабушка от холода не окочурилась, а птица превратилась в хладный трупик. Мама, когда услышала эту историю, поежилась. Смерть птички ее совершенно не удивила. Мама вспомнила, как любит спать бабушка и как в детстве приучала спать маму. Окна настежь, холод собачий и теплое одеяло. Если высунуть ногу, нога тут же становилась синей. Просто у бедного попугая одеяла не было. — И в кого он так любит животных? — спросил папа, когда они с мамой пили чай вечером. — В бабушку, — ответила мама.